Глава четвертая. И вот врата все больше и больше вырастают в круглых иллюминаторах корабля с Земли. Непонятно, что это — астероид или ядро кометы. Примерно 10 километров в диаметре по самой длинной оси. По форме космическое тело напоминает гигантскую грушу. Снаружи — комковатый обожжённый камень с голубыми проблесками. Внутри — врата во Вселенную. Шерилов плотно прижалась к моему плечу. Остальные будущие старатели теснились за нами, глядя во все глаза в иллюминатор. «Боже, Боб, посмотри на эти крейсеры!» «Проверяют всех прилетающих», — пояснил кто-то за нами. «И вылавливают нас из космоса». «Ничего незаконного у нас не найдут», — проговорила Шерри, но фраза ее прозвучала с вопросительной интонацией. Крейсеры выглядели зловеще. Словно хищные птицы, они ревниво кружили вокруг астероида, наблюдая, чтобы никто не украл тайны. Эти тайны стоят больше, чем кто-либо в состоянии заплатить. Мы продолжали тесниться у иллюминаторов, как школьники перед клеткой с львом. Разумеется, это было глупо. Мы могли погибнуть. Конечно, маловероятно, чтобы при маневрах на орбите рядом с вратами или бразильским крейсером мы получили бы большую дозу дельтави. Но достаточно было небольшой коррекции орбиты, чтобы нас разбрызгало. Была и другая возможность поиметь крупные неприятности. Поворот корабля всего на четверть окружности, и близкое солнце прямо у нас перед глазами. А на таком расстоянии это слепота. Но мы страстно желали видеть. Бразильский крейсер не собирался останавливать нас. Мы видели вспышки с обеих сторон. Наши документы проверяли при помощи лазеров. Это нормальная процедура. Я сказал, что крейсеры сторожили врата от воров, но на самом деле они больше следили друг за другом, чем за кем-нибудь еще, включая нас. Русские не доверяли китайцам, китайцы подозревали русских. Бразильцы не верили венерианцам. Все вместе они недоверчиво относились к американцам. Итак, четыре остальных крейсера внимательно следили за бразильцем, который тщательно проверял нас. Но мы знали, что если наши кодированные навигационные сертификаты, выданные пятью разными консулатами в порту отправления, не совпадут с образцом, дальше не последует никакого выяснения. Дальше только торпеда. Забавно. Я мог представить себе эту торпеду: мог вообразить солдата с холодным взглядом, который нацелит на нас и выпустит снаряд, после чего наш несчастный кораблик расцветет оранжевым огненным цветком и мы мгновенно превратимся в отдельные атомы, которые вечно будут кружить по орбите. Я уверен, что торпеду на бразильском крейсере должен был запустить помощник-оружейника Фрэнси Эрейра. Позже мы с ним стали приятелями. Этого парня не назовешь хладнокровным убийцей. Я целый день плакал у него на руках после своего последнего возвращения. Это было в больнице. Предполагалось, что он обыскивает меня в поисках контрабанды. Фрэнси плакал вместе со мной. Крейсер отодвинулся, нас потянуло в сторону, и мы снова собрались у иллюминатора. Наш корабль сближался с вратами. «Похоже на оспу», — проговорил кто-то из нашей группы, имея в виду рябую поверхность астероида. Это действительно было так, и некоторые оспины оказались открытыми. На самом деле они являлись местами стоянок кораблей, находящихся в полете. Некоторые подобные стоянки навсегда остаются незанятыми, потому что корабли не возвращаются. Но большинство закрыты шляпками и выглядят как гигантские боровики. Шляпки — это сами корабли, ради которых и существуют врата. Но увидеть их нелегко. И сами врата тоже. Прежде всего, у астероида слишком низкая отражательная способность. Да он и невелик. Как я уже сказал, 10 километров по самой большой оси по экватору вращения. Но на него могли наткнуться наши звездочёты. После того, как первая туннельная крыса вывела к нему, астрономы стали задавать себе вопросы, почему они не обнаружили его на столетия раньше. Теперь, зная, куда направлять телескопы, они легко его находят. Иногда астероид светит ярче звезды 17-й величины, если смотреть с Земли. Как все просто. Можно было ожидать, что когда-нибудь его обнаружат при самом обычном составлении звездной карты. Но дело в том, что этот участок звездного неба никогда не картографировался с должной тщательностью. К тому же врата совсем не то, что искали астрономы. Звездная астрономия обычно нацелена в сторону от Солнца. Она сосредоточена в плоскости эклиптики, а у астероида орбита под прямым углом к этой плоскости, поэтому врата просто проваливались в щели. Езофон захрипел и произнес «Причаливаем через пять минут, займите койки, закрепите ремни». Мы почти на месте. Шерри Лофот протянула руку между ремнями и едва коснулась моих пальцев. Я легонько пожал ее руку. Мы ни разу не спали с ней и никогда не встречались, пока она не возникла на соседней койке на корабле. Оказалось, что вибрации, которые испытывал наша суденышка в полете, чрезвычайно способствуют сексуальным играм. Они как будто специально были созданы для занятий сексом самым наилучшим образом. Но сейчас мне было не до любовных развлечений. Мы прибыли на врата. Когда земляне начали рыться в поверхности Венеры, они обнаружили подземелье хичи. Никаких хичи они, конечно, не нашли. Если те и были некогда на Венере, то их там давно не осталось. Не нашли ни одного погребенного тела хичи, которые можно было бы изучать. Были только туннели, пещеры, несколько мелких артефактов, технологические чудеса, которые поразили людей и заставили попытаться их воспроизвести. Потом была найдена составленная хичик карта Солнечной системы. На ней располагался и Юпитер со спутниками, и Марс, в общем, все внешние планеты. Были там и пара Земля-Луна, и Венера, помеченная черным на сверкающей синей поверхности карты. И Меркурий. Был на карте еще один объект, единственный помимо Венеры, обозначенный черным. Тело, орбита которого заходила внутрь орбиты Меркурия и залезала за орбиту Венеры. Это странное тело кружило под углом в 90 градусов к плоскости эклиптики и никогда не пересекалось с планетами. Тело, не отмеченное земными астрономами. Возникло предположение — это астероид или комета. В данном случае разница только семантическая, который или которая по какой-то причине представлял, представляла для Хичи особый интерес. Вероятно, рано или поздно, благодаря карте, тело увидели бы в телескоп, но в этом не было необходимости. Знаменитый Сильвестр Маклин, впрочем, тогда он еще не был знаменит, всего лишь одна из туннельных крыс Венеры, обнаружил корабль Хичи, улетел на врата, и умер там. Но Маклин сумел дать знать об этом людям, искусно взорвав свое судно. Корабль НАСА, исследовавший хромосферу Солнца, получил другое задание. Он добрался до врат, и они, наконец, были открыты людьми. Внутри врат оказались звезды. Там, если быть несколько менее поэтичным и более точным, находилось примерно тысяча космических кораблей в форме толстых грибов. Они были нескольких разновидностей и разных размеров. Самые маленькие, с головкой в виде пуговицы, напоминали грибы, какие выращивают в шахтах Вайоминга, когда выбран весь сланец, и которые продают в супермаркетах. Самые большие заострены, как сморчки. Внутри грибных головок находятся жилые помещения и источник энергии, действие которого до сих пор никто не понимает. Стебли — ракетные шлюпки с химическим горючим, похожие на тот аппарат, который высадился на Луну во время первой космической программы. Никто так и не смог установить, что приводит в движение корабли-хичи и что их направляет. Это одно из тех неприятных обстоятельств, которые заставляют нас нервничать. Именно нам и предстояло испытать то, чего никто не понимает. Вылетев на корабле-хичи, вы буквально ничего не можете контролировать. Курс заложен в систему управления, и никто не знает, как это сделано. Можно выбрать маршрут. Но выбрав, изменить уже нельзя, и вы не ведаете, куда он вас приведет. Как не знаете, что в вашем ящике с хлопушками, пока не откроете его. Но корабли-хичи действовали. все еще действовали, пролежав, может быть, полмиллиона лет. Первый парень, который решился испытать такой корабль, преуспел. Корабль послушно поднялся из своего углубления на поверхности астероида, превратился в яркую туманность и исчез. А спустя три месяца вернулся, и в нем находился изголодавшийся, но торжествующий астронавт. Счастливчик побывал у другой звезды. Он облетел большую серую планету с клубящимися желтыми облаками, сумел направить корабль назад и вернулся на то же самое место благодаря запрограммированному указателю курса. Окрыленные удачей земляне взяли другой корабль, большой, в форме сморчка. На нем полетел экипаж из четырех человек, которые снабдили большим количеством продовольствия и инструментами. Корабль отсутствовал около 50 дней. На этот раз астронавты не только достигли другой солнечной системы, но и использовали шлюпку, чтобы спуститься на поверхность планеты. Жизни там не оказалось. Но когда-то она была. Они нашли свидетельство существования здесь цивилизации. Немного. Несколько искорюженных кусков металла на горе, избежавшей всеобщего разрушения, которое постигло планету. В радиоактивной пыли обнаружили кирпич, керамический болт, оплавленную штуковину, похожую на хромовую флейту. И после этого началась настоящая погоня за звездами. А мы оказались участниками этой погони.